«Квартира Громыка». Лидия Дмитриевна ждала мужа, чтобы покормить ужином. Громыка вернулся в свою квартиру поздно. «Поешь», — предложила она. «На ночь глядя наедаться вредно». Лидия Дмитриевна, понимающе кивнула. «Опять невыполнимое задание».